На один из телефонов зазвонил. Секретарь шё офиса в Марбелье получила сообщение от посольства Мексики в Мадриде. Сеньор Умендоса просит принять выскопоставленного чиновника для разговора об одном срочном деле. Насколько срочном? Поинтересовалась Тереса. Этого они не сказали, был ответ. Но чиновник уже здесь, в средних лет, хорошо одетый, очень элегантный. Во визитке написано «Эктор Таппиа, секретарь посольства. Он ж пятнадцать минут сидит в приемной, а с ним еще один человек». «Спасибо, что приняли нас, сеньора». Она была знакома с Эктором Таппиа. Ей пришлось немного пообщаться с ним несколько лет назад, когда она хлопотала в мексиканском посольстве по поводу бумаг, касающихся ее двойного гражданства. Короткая встреча в кабинете здания на Каррера-де-Сан Херонимо, несколько более или менее сердечных слов, подписание документов, сигарета, чашечка кофе, разговор ни о чем. Она помнила его, воспитанный, тактичный, зная о ней практически все. А может именно потому, что знал это, он принял ее крайне любезно, сведя формальности к минимуму. За последние 12 лет это был единственный случай прямого контакта Тересы с мексиканским официальным миром. Разрешите мне представить вам дона Гильермо Аранхеля, он американец. Заметно было, что Эктор Утапе неуютно в этом маленьком отделанном тёмным орехом зале для совещаний. Он словно не был уверен, что находится в подходящем для себя месте. Американец же, напротив, чувствовал себя, как рыба в воде. Полюбовался магнолиями за распахнутым сад окном, оценил качество кожи, которой были обтянуты кресла, осмотрел старинные английские настенные часы и ценный рисунок Диего Риверы, набросок к портрету Эмилиано Сапаты, висевшей в рамке на стене. «На самом деле, по происхождению, я мексиканец, как и вы». Заговорил он, все еще глядя с довольным видом на усатое лицо Сапата на портрете. «Родился в Остине, штат Техас. Моя мать была чекана». «Сказал он это на великолепном испанском. Северный говор», — определила Тереса. «Многолетняя практика. Коротко подстриженные каштановые волосы, мощные плечи борца, белые водолазка под легким пиджаком, глаза темные, быстрые, осторожные». У сеньора Рамшеля, вставил Хектор Тапиа, имеется сколько-ка информации, которую ему хотелось бы с вами поделиться. Тереса жестом пригласила их занять два из четырёх кресел, расставленных вокруг большого арабского медного подноса, украшенного чеканкой, а сама села в третий, положив на столик перед собой пачку сигарет Byzante и зажигалку. Она успела немного привести себя в порядок. Хвост на затылке с колотой серебряной пряжкой, темная шелковая блузка, черные джинсы, макосины, замшевый пиджак, на подлокотнике кресло. «Я не уверен, что меня интересует эта информация», — сказала она. Посеребренные сединой волосы дипломата, его галстук и безупречного покроя костюм не сочетались с внешностью американца. Сняв очки в стальной оправе, Тапио принялся рассматривать их, нахмурившись, словно недовольный состоянием стёкол. Потом снова надел и устремил на Терезу убеждающий взгляд. "Это наверняка заинтересует вас, Дон Гильярмо". Американец поднял крупную широкую руку. "Вилли. Можете называть меня Вилли, меня все так называют. Хорошо. Вот-вот, Вилли работает на правительство Соединённых Штатов на ДА, открыто уточнил он. Тереса в это время вынимала сигарету из пачки и только вынув, спокойно спросила: "На кого, простите? На что?" Она сунула сигарету в рот и протянула было руку к зажигалке, но та, пиано, наклонившись через стол уже услужливо предлагал свою щелчок, огонь. ДА повторил Вилли Ранхил, чётко отделяя одну букву от другой. Вы же знаете, департамент правительства США по борьбе с наркотиками. Да что вы говорите? Ничего себе. Глядя на американца, Тереса затянулась, выдохнула дым. Далеко же вы забрались. Я не знала, что в вашей конторе есть интересы в морбелли. Вы ведь живёте здесь. А причём здесь я? Несколько секунд оба молча смотрели на неё, потом переглянулись. Ты расс увидела, как Тапио приподнял бровь, словно говоря: "Это твоё дело, дружище, я всего лишь посредник. Давайте проясним ситуацию, синьор", снова сказал Вилли. Моё появление здесь не имеет никакого отношения к тому, каким образом вы теперь зарабатываете себе на жизнь. А дон Эктор просто был настолько любезен, что согласился меня сопровождать. Мой визит связан с событиями, имевшими место много лет назад. — Двенадцать, — уточнил Эктор Тапио, словно издалека или со стороны. — А также с другими событиями, которые вскоре будут происходить у вас на родине. — Значит, у меня на родине. — Именно так. Тереса посмотрела на свою сигарету. Как бы давай понять, я не собираюсь докуривать её. Та пил отлично поняв намёк, бросил на американца беспокойный взгляд, говоривший: "Она же сейчас уйдёт". Ранхель, судя по всему, был того же мнения и сразу перешёл к сути дела. "Вам", говорит что-нибудь имя Сесара Бэтмена Гваймеса. 3 секунды молчания, два взгляда, Иванзившиеся в неё, она выдохнула дым, насколько возможно медленнее. — Представьте себе, нет. Два взгляда скрестились, затем вновь устремились на нее. — И тем не менее, — сказал Ранхель, — вы когда-то были с ним знакомы? — Странно. Но в таком случае я, наверное, его бы помнила, правда? Она взглянула на стенные часы. Корректный повод встать и закончить этот разговор. — А теперь, надеюсь, вы извините меня? Мужчины снова переглянулись. — Да. А потом агент Д улыбнулся широкой почти добродушной улыбкой в его работе подумала Тереза если уж кто-то улыбается так значит у него есть особо серьёзный повод дайте мне ещё 5 минут сказал американец чтобы рассказать вам одну историю я люблю только истории с счастливым концом а конец этой истории зависит от вас игильер моранхель другой все назвали Вилли, начал рассказывать. Да, пояснил он. Не занимается спецоперациями. Его задача собирать данные, как полиции, держать сеть доверенных информаторов, платить им, составлять подробные доклады о деятельности, связанной с производством, транспортировкой и реализацией наркотиков, включать в них конкретные имена и фамилии и подготавливать материалы для передачи в суд. Поэтому ДЭ использует агентов, таких как он. Людей, которые внедряются в организации контрабандистов наркотиков и действуют там. Сам Вилли тоже работал так, сперва в группах Чикано в районе Калифорнийского залива, потом в Мексике контролёром секретных агентов. И так 8 лет За исключением 14 месяцев, проведённых в Медельине, в Колумбии, в качестве связного между своей конторой и поисковой группы местной полиции, которой было поручено захватить и убить Пабло Эскобар. И, кстати, тот знаменитый снимок, где наркобарон, поникший, подавленный, стоит в окружении тех самых людей, что позже убили его в Лос-Оливос, сделал он Ранхель Перед снимок, вставленный в рамку, висит в его кабинете в Вашингтоне. "Я не улавливаю во всем этом ничего интересного для себя", сказала Тереса. Она загасила окурок в пепельнице, не торопясь, но решительно давая понять, что разговор окончен. "Уже не в первый раз", добавила она. "Полицейские агенты или контрабандисты приходят ко мне с разными историями". У меня нет ни малейшего желания терять время. Я рассказываю вам это, ответил американец, чтобы вы поняли суть моей работы. Я её отлично поняла. А теперь прошу извинить меня. Она встала. Виктор Тапио, по привычке, перешедшей в рефлекс, тоже поднялся, застёгивая пиджак. Он растерянно и беспокойно смотрел на своего спутника, однако Ранхель продолжал сидеть. Блондин давил, и был агентом ДА, просто сказал он. Он работал на меня, и поэтому его убили. Тереза внимательно всмотрелась в умные глаза американца. Он явно ожидал эффекта от произнесённых им слов. "Ну ты уже взорвал свою бомбу", подумала она, и ничего ей не считать, что в твоём арсенале стало одной бомбой меньше. Ей хотелось расхохотаться, выпустить на волю смех, которым она не давала выхода двенадцать лет с самого Кульякаана, штат Синалоа. Посмертная шутка проклятого блондина. Но она только пожала плечами. А теперь, — хладнокровно произнесла она, — расскажите мне что-нибудь такое, чего бы я не знала. — Даже не смотри на нее, — сказал блондин Давилла. Не заглядывай в записную книжку, смогляночка моя. Отнеси её дону Эпифанию Варгасу и отдай в обмен на свою жизнь. Но в тот вечер в кулиях кани террасы не смогла удержаться от соблазна. Несмотря на то, что думала ней блондин, у неё имелись собственные мысли и чувства. А ещё ей было любопытно узнать, в какой ят её ввергли только что. Поэтому незадолго до того, как Кот Фьерус и Потт Эгальвис появились в квартирке рядом с рынком Гарменде, она, нарушив правила, начала листать книжку в кожаном переплете, хранившую ключ к тому, что уже случилось, и к тому, что вот-вот должно было случиться. Имена, адреса, контакты по ту и другую сторону границы. Ей хватило времени, чтобы... Заглянуть в действительность, прежде чем все рухнуло, и она бросилась бежать с дабл-иглом в руке, одинокая, охваченная ужасом, точно зная, от чего пытается убежать. Все это емко выразил тем же вечером, не подозревая об этом, сам Дон Эпифанио Варгас. «Твой парень слишком любил шутить, шутить!» держать рискованные пари, даже когда их предметом была она. Тереза знала обо всём этом, когда пришла в часовню Мальверды с записной книжкой, которую ни за что не должна была читать, но которую читала, проклиная Бландина за то, что он подвергает её такой опасности, подвергает именно ради того, чтобы спасти её. Типичный ход мысли игрока, привыкшего совать в пасть кое-е-то и свою собственную голову, и чужие. «Если я попаду, — вздумал этот сукин сын, — Тересе спасения не будет, виновна она или невиновна, таковы правила. Но есть одна крохотная возможность доказать, что она действительно ни при чем. Потому что Тереса никогда никому не отдала бы книжку, зная она о ее содержании. Никогда, зная об опасной игре человека, заполнившего ее страницы несущими смерть записями. Отдавая книжку Дону Эпифанию, своему и блондину, крестному отцу, она докажет свое неведение, свою невиновность. В противном случае она никогда бы не посмела. И в тот вечер, сидя на кровати в их квартире, Перелистывая страницы, одновременно её смертный приговор и единственное возможное спасение. Тереза прокляла Бландин, ибо теперь наконец-то всё отлично понимал. Просто броситься бежать означало приговорить себя к тому, что далеко ей не уйти. Она должна была отдать книжку, чтобы доказать, что её содержание ей неизвестно. Ей нужно было проглотить страх, выкручивавший кишки, и постараться, чтобы голова осталась спокойной. Нейтральный голос, с точно соответствующей обстоятельствам дозы волнения, искренняя мольба, обращенная к человеку, которому верили они с блондином, девчонка-контрабандиста, испуганный звереныша, я ничего не знаю, клянусь вам, Дон Эпифаню, а что я должна была читать? Поэтому она осталась жива. И поэтому сейчас здесь, в ее кабинете, в Марбелье, агент Деа Вилли Рамхель и секретарь посольства Эктор Тапио смотрели на нее, раскрыв рты, один сидя, другой стоя и все еще шаря пальцами по пуговицам пиджака. — Так вы знали все это время? — недоверчиво спросил американец. — Я знаю об этом уже двенадцать лет. Тапио снова упал в кресло, на этот раз забыв расстегнуть пуговицы. «Боже всемогущий!» — пробормотал он. «Двенадцать лет», — подумала Тресса, — «я на двенадцать лет пережила тайну, такую, которую убивают. Потому что в ту последнюю ночь в Кульякане, в часовне Мальверда, где была душно от влажной жары и дыма свечей, она сыграла почти без надежды игру, и думаную её погибшим мужчиной и выиграла. Её не выдали ни голос, ни нервы, ни её страх, потому что он был славным парнем, этот Донна Пефанио и хорошо относился к ней. Он хорошо относился к обоим, хоть и поняли с книжки, а может, знал раньше, что Раймон Додавилла пара работал на департамент по борьбе с наркотиками при американском правительстве. И что наверняка Сесар Бэтмен Гуамыs приказал убрать его именно по этому. И вот так Тереса сумела обмануть всех, рискнув и выиграв безумный порин острие ножа, и всё случилось так, как предвидил блондин. Она представила себе, что говорил Донни Пифанио на следующий день. Она ничего не знает. Совсем ничего. Как она принесла бы мне эту чёртову книжку, если бы знала Так что можете оставить ее в покое, бог с ней. Это был один единственный шанс из ста, но его хватило, чтобы спасти ее. Теперь Вилли Ранхель смотрел на Тересу очень внимательно и с уважением, которого прежде не было в его взгляде. — В таком случае, — сказал он, — я прошу вас снова сесть и выслушать то, что я пришел вам сказать, сеньора. Сейчас это необходимо, как никогда. в резком мгновении поколебалась, но она знала, что Гринго прав. Изображая нетерпение, бросила взгляд вправо, влево, потом на стены и часы. 10 минут, сказала она и ни минуты и больше. Затем снова села и закурил ещё одну сигарету, тапи ещё не пришёл в себя от удивления, так что на сей раз замешкался, И когда наконец бормоча извинения, потянулся, чтобы поднести к её сигарете огонёк зажигалки, она же успела закурить от своей. А потом человек из ДЭ поведал ей подлинную историю. Бландина довил. Раймундо Давилла Парра был родом из Сан-Антонио, штат Техас. Чикано. Американское гражданство с 19 лет. С юности был связан с контрабандой наркотиков, с нелегальной стороны. Перевозил через границу небольшие партии марихуаны, был задержан в Сан-Диего с питью килограммами и после этого завербован Део. Он обладал необходимыми для этой работы качествами, в том числе холодным умом. Несмотря на все свои повадки весельчака и рубахи парня, любил риск, сильные эмоции. и был отважен. После периода подготовки, якобы проведенного в заключении в одной из тюрем на Севере, и он действительно пробыл там некоторое время, чтобы, как говорится, комар носа не подточил, блондина отправили в Синелоо с задачей внедриться в транспортную сеть Хуаресского картеля, поскольку в тех краях у него имелись старые связи. Ему нравилась эта работа. Он любил деньги, а ещё любил летать и прошёл курс обучения в ДА, хотя ради достоверности потом закончил ещё одни курсы в Кульяк-Ани. За несколько лет ему удалось внедриться в среду контрабандистов через компанию Nordenia de Avión, где сначала он был доверенным человеком Эпифанио Варгаса, вместе с которым принимал участие в крупных транспортных операциях Повелители небес. А потом стал пилотом сэса Робетмена Гоемиса. И вы контролировал Виллер Анхель. Они никогда не общались по телефону, за исключением экстренных случаев, а встречались раз в месяц в скромных гостиницах Масатлана и Лос Мотиса. И вся важнейшая информация, полученная тогда Дэ о ховарском картеле включая и то, что касалось ожесточенной борьбы за власть, побудившую мексиканских наркомафиози отмежеваться от колумбийских группировок, шла из одного и того же источника. Блондина ценили на вес кокаина. В конце концов, его убили. Формальный предлог сомнений не вызывал. Обожая рисковать сверх меры, он использовал свои авиарейсы для перевозки собственных наркотиков. Ему нравилось играть в разных командах, и в этой игре был замешан также его родственник, индейц Парра. Дэо находился более или менее в курсе дел блондина, но поскольку он был ценным агентом, ему не мешали. Кончилось с тем, что наркомафиози с ним разобрались. Ранхель некоторое время сомневался, действительно ли это было связано с его частным наркобизнесом, или же его кто-то выдал. На выяснение ушло три года. Некий кубинец, задержанный в Майами, он работал на людей из Синалоа, уцепился за возможность стать защищаемым свидетелем и в восемнадцать часов диктовал на магнитофонную пленку свои признания. Блондина Давилу убили потому, что его раскрыли. Глупейший прокол. Один... Американский чиновник из таможенной службы Эль-Пасо случайно получил доступ к конфиденциальной информации и продал ее наркомафиозе за 80 тысяч долларов. Те сопоставили, какие факты, начали подозревать и, в конце концов, вышли на блондина. «Та история с кокаином в его самолете была лишь предлогом», закончил Ранхель. «Они охотились на него». Самое любопытное, те, кто убрал его, не знали, что он наш агент. Он умолк. Тереза некоторое время сидела, переваривая услышанное. А почему вы так уверены в этом? Для пущей убедительности американец кивнул, мол, профессия обязывает. С тех пор, как убили агента Камарана, ответил он, наркомафиози знают, что мы никогда они прощаем гибели своих людей. Мы не отступаемся, пока виновный, мне кажется, в земле или с решёткой. Око за око, такого правила. А уж в правилах и кодексах они разбираются. Он произнёс это каким-то иным, более холодным тоном, казалось, говорящим: "Мы очень плохие евреи, которые действуют по-плохому, у которых много денег, много упорства". Но ведь Бландина убили? Да, снова кивнул Ранкель. Вот, मुझे я и говорю вам, тот, кто непосредственно отдал приказ устроить засаду на хребте дьявола, не знал, что он наш агент. Имя этого человека, возможно, вам знакомо, хотя совсем недавно вы сказали, что не знаете его. Сэр Сар Бэтмен Гуэмс. Я его не помню, ясно. Но всё же я могу вас уверить, что он всего лишь выполнял поручень. Ему сказали: "Этот парень толкает наркоту на лево. Надо бы наказать, чтоб другим неповадно было". Нам и известно, что Бэтмена Гуэмеса пришлось уговаривать. Судя по всему, он симпатизировал, блондину давили, но в Синалоа обязательство есть обязательство. И кто же, по-вашему, заказал блондина, да еще и настоял на этом? Ранхель потер нос, взглянул на Эктора Тапия, потом с кривой улыбкой снова на Тересу. Он сидел на краешке кресла, упершись руками в колени. Он больше не выглядел добродушным. Теперь, подумала Тереса, он ведёт себя как умная, злопамятная охотничья собака. Человек, которого вы наверняка тоже не помните. Нынешний депутат от Синалоа и будущий сенатор Эпифанио Варгас Ороско.